Антон Павлович Чехов Каштанка Глава первая. Дурное поведение Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняшкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озявшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул «Каштанка, пойдем!». Услыхав свое имя, помесь так со дворняшкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином.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 Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой «Чтоб ты издохла, холера!» Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал «Во гресех, родимя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем, в гиене огненной гореть будем!»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 Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштанкую овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем утомило ее. Уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза, покушала у переплетчика немножко клестеру, да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы, нет, так жить невозможно, нужно застрелиться. Глава вторая. Таинственный незнакомец. Но она ни о чем не думала и только плакала когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила, из затворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил, — Псина, ты откуда? Я тебя ушиб. Ой, бедная, бедная. Но не сердись, не сердись, виноват. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и в шубе распашку. Что ж ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? — Должно быть, ты потерялась. — Ах, бедный песик! —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 и чем больше она ела, тем сильнее чувствовала голод. «Однако плохо же кормят тебя твои хозяева», — говорил незнакомец, глядя, с какой свирепой жадностью она глотала неразжеванные куски. «И какая ты тощая, кожа до да кости!» Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги,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 Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке,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 Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Глава третья. Новое, очень приятное знакомство. Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем.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 налегла на нее грудью, отварила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, вздерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, Залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. — Это что такое? — послышался громкий, сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? — На место. Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал. — Федор Тимофеевич, это что значит? «Драку подняли! Ах ты, старая канарья! Ложись!» И, обратившись к гусю, он крикнул, «Иван Иванович, на место!» Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.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 Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью. Послушав его и ответив ему «рррр»,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 Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал «Караул! Пожар! Горим!» Иван Иванович подбежал к «П», взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал «Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир!»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 По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком, и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал «п» и крикнул «Федор Тимофеевич, пожалуйте».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 Иван Иванович направился к корыцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений, день прошел для Костанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеевича и Гуся. Глава пятая. Талант, талант. Прошел месяц. Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иногда раз он поднимал вверх голову, и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много, потому что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему р Федор же Тимофеевич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало. Ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и, даже поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы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 Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнаты. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть. Затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры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 Прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем. А учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. «Талант! Талант!» — говорил он. «Несомненный талант! Ты, положительно, будешь иметь успех!» И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой. Глава шестая. Беспокойная ночь. Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно, кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко,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 Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки. Такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы.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 Тетка мало помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тетку, скалили зубы и ворчали «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохане и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик. «К-ге! к, -ге, к -ге -ге крикнул Иван Иванович. Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний, и почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.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 Гусь не кричал, но я опять стала чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеевич тоже был неспокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой где то на улице застучали в ворота и в сарайчике хрюкнула свинья тетка заскулила протянула передние лапы и положила на них голову в стуке ворот в хрюканье не спавшей почему то свиньи в потемках и в тишине почудилось ей что то такое же тоскливое и страшное как в крике ивана ивановича все было в тревоге и в беспокойстве но от чего кто этот чужой которого не было видно вот Около тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса. «К — Кге! — крикнул Иван Иванович. «К -гэ -гэ — Опять отворилась дверь и вошел хозяин со свечой.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 Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровати и несколько раз повторил «Боже мой, что же делать?». Тетка ходила около его ног, и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и, стараясь понять, следила за каждым его движением федор тимофеевич редко покидавший свой матрасик тоже вошел в спальню хозяина и стал тереть около его ног он встряхивал головой как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли и подозрительно заглядывал под кровать хозяин взял блюдечко налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю пей иван иванович сказал он нежно ставя перед ним блюдечко пей голубчик но иван иванович не шевелился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 То есть, что и она тоже вот так неизвестно от чего закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеевича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь. Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник.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 но собак не было видно. Хозяин взял на руки тётку и сунул её на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тётка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами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 и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот укол под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Гоп!» и Федор Тимофеевич с теткой прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и вместо лампы или свечи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 С большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатые фигуры пахло хозяином. Голос у нее был тоже знакомый хозяйский. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять.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 что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. Да, крикнул он, стараясь перекричать рев. «Почтеннейшая публика! Я и сейчас только с вокзала. У меня и сдохла бабушка и оставила мне наследство.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 — Га! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеевич! Дорогая тетушка! Милые родственнички! Черт бы вас взял! Он упал животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, Мелька могли делать тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда ни взглянешь, всюду от пола до потолка видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего. — Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин. Помнишь, что это значит, — тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина.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 Он зевнул и сел. — Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем, хорошо? Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился, и когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты Где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. «Тятька — Тятька! — крикнул детский голос. — А ведь это каштанка! — Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький, дребезжящий тенорок. — Каштанка! Фидюшка! Это накажи бог! Каштанка! Фидь! Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский и другой мужской, громко позвали. — Каштанка! Каштанка! Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали.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 Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе, чтобы попасть в следующий ярус. Нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лисала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался и, инстинктивно наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. — В бездне грехов не валяюсься, в утробе моей, — бормотал он. — А ты, Каштанка, недоумение. Супротив человека, ты все равно, что плотник, супротив столяра. Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины. Ей казалось, что она давно уже идет за ними, и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учения, цирк, но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.